13. Хвостов Погибельский. У него оставалось всего 4 спички. Хвостов Погибельский глубоко вдохнул, затем медленно, аккуратно выдохнул, задрав голову вверх. Дрожь в левой руке никак не унималась, сколько бы он ни пытался отдышаться или собраться с мыслями, правая же лишь безвольно висела у туловища. Сина выдрала из предплечья значительный кусок мяса и, кажется, переломила обе кости. Когда хвостов погибельский пытался пролезть в клетку, тварь, похоже, была в курсе всех его планов и замыслов. Самое сложное не замочить порох. Всегда приходилось действовать осторожно, но сейчас особенно. Левой рукой работать было неудобно. К тому же в темноте не видно было ни зги, а кровь всё лилась и лилась. С алба стекал пот, и хвостов погибельский постоянно утирал его рукавом, причём иногда, забывшись, пытался утереть правой и стонал от боли. В темноте чёртова псина носилась вокруг клетки, пыталась царапать пол, тыкалась головой в стальные прутья. Потом остановилась и стала жадно набивать брюхо. Хвостов Погибельский хотел было зажать уши, но для этого нужно было две руки. Тогда он закричал на неё громко, нацадно и не стесняясь в выражениях. В темноте псина, не обращая внимания на его крики, что-то с жадностью облизывала и ласкала, жадно урча. Я тебя убью, уже успокоившись, бормотал Хвостов Погибельский. Не знаю как, но ты, сволочь, сдохнешь. Я тебе обещаю, слышишь? Не надо, рушки. Ответила собака жалосливо голосом маленькой девочки. У рога хвостового погибельского дёрнулась и порох просыпался на пол. Он похолодел. Он помнил этот голос. Девочка, сказал он. Ты откуда здесь? Я всегда бывать со штабс-капитаном, сказала она с темноты. Девушка сильно шипелявила, что неудивительно, ведь насколько он помнил передние зубы ей вышибли прикладом. Штабс-капитан поводит свиной, а пока тот порочек ещё зваться. Нет. Хвостоп погибельски сглотнул. Ничего было убегать. Когда ты после этого я ничего уже не мог сделать. Тебя признали шпионкой. Крошке. Дай, кошка. Хвостов закрыл глаза и взмолился. Его била дрожь, пот липкой плёнкой покрывал всё тело. Он понял, что бредит. Перед глазами кривилась Миражилась турецкая девочка. Басые ноги, тонкая шея, слишком длинная рубаха заправлена в простую серую юбку. Она сидела у перевёрнутой телеги, голодная, нищая, одинокая. Он думал, что сможет ей помочь. Но когда она увидела конных русских, спрыгнула с его спины, бросив кусок хлеба, подаренный хвостовым. Бежала быстро, но недалеко. Потом кричала, но тоже недолго. Хвостоп погибельски заплакал. Он поднял кое-как сделанную бомбу, положил её на колени и на ощупь засунул в бумажное горлышко две из четырёх оставшихся спичек. Отломал лишние, оставив только серные головки. Теперь возможно, если её поджечь, она рванёт не сразу, а с секундной задержкой, возможно. Ты пришла за мной, да? спросил он в темноту. А за то, что я тогда не помог тебе? Тьма захихикала. Тогда Хвастов погибельский чиркнул предпоследней спичкой и поднял её повыше. Всена, которая уже с минуту всслушивалась в речь человека, беседующего с темнотой, моргнула, встряхнула головой и вдруг замерла. Подняв уши, точно что-то заметила. Затем вновь засеменила к клетке, на этот раз к дальнему её краю, придвинутому почти вплотную к стене. Напрягшись, она всунулась в этот проём и стала мордой толкать стальные прутья. "Что ты хочешь?" спросил хвостов погибельский собаку. Та ему не ответила. "Да что ты ж нать?" Девушка успела перебраться за спину. — Видишь, она... Ишь, Кать! Псина замкнула зубы на стальном пруте, и тот мягко хрустнул, сломался в ее зубах пополам. Один из кусков отскочил к хвостову погибельскому, и штабс-капитан опустил голову, уставился на его волокнистое белое нутро. — Дерево! — сказал он без каких-либо эмоций. Это же крашеное дерево. Но так ведь нечестно. Спичка обожгла пальцы и тут же свалилась вниз, во тьму. Хрустнул, разламываясь, еще один фальшивый стержень. — Ты умрешь, Ружке, — сказала девочка, имени которой он так и не узнал. — Стать, как я. Ты будь много боли. — Прости меня, милая. прошептал ей хвостоб погибельский затем обернулся туда где осталась лежать девица в жёлтом и ты меня прости тоже красавица не уберёг он почувствовал как маленькие ладошки легли ему на плечи босые ноги обхватили его за торс и турецкая девочка опять как в прошлом залезла ему на спину прижалась к нему склонилась к его голове «Хорошки!» В темноте было слышно, как псина протискивалась в клетку. «Что, милая?» — спросил Хвостов погибельский, нащупывая последнюю спичку. «Дай ей кушка!» — прошептала она ему на ухо. Хвостов улыбнулся в темноте и поджег последнюю спичку. Псина увидела его, рванулась всем телом, и... Я оказалась в клетке полностью, огромная и окровавленная. "Дай куска", закричала на закорках турецкая девочка, и хвост погибельский сжал руку, чувствуя, как вспыхивает занявшийся спички самодельного фитиля, прожигая его кожу до черноты, и затем протянул дымящийся кулак чудовищу, словно какое-то извращённое подношение, словно горелый кусок хлеба. щелисти сомкнулись и всё заполнилось красным. Девочка, схватив его за волосы, опрокинулась назад, увлекая за собой и вечность, и темноту. Он всегда знал: смерть пахнет порохом. 14 Кожевникова. Откуда он вообще взялся? Что? Откликнулся Марков Всё это время он пристально следил за собакой, неустанно держа её под прицелом. Та время от времени подавала голос и искалила зубы, но нападать не решалась. Передняя левая лапа её была покрыта засохшей кровью, иногда когда собака двигалась, из раны её стекала на пол свежая красная струйка. Пистолет, кивнула на него София. Вы так с ним на бал и заявились? А, это. Вы же не задумывали им никого? Софья замялась. Даже думать о смерти совершенно не хотелось. Убить? подсказал Марков. Подранить, поспешила ответить Софья. Я хотел сказать подранить. Под Марков покачал головой. Нет. Вообще нет. Это так, для самого хита. От кого же вы собирались защищаться? С собаком, как мне казалось, приглашения на бал не высылают. Мне важно, от кого, со всей серьёзностью сказал Марков. Главное, что И что же? поинтересовалась Софья. Марков на мгновение повернулся к ней. Провал под правой ноздрёй ослепительно чернел на его лице. "Свою честь", сказал он. Вы имеете в виду дуэль? Марков кивнул. Дуэль? повторила Софья. Вот этим. Ну, смутился Марков. Я надеялся, чтоб в случае чего мне предложит другое, а уже. Нет, нет. Что вы? Софья едва удерживалась от смеха. Отличный выбор. И, и в кармане должно быть лежит хорошо. Вот видите, — мрачно сказал Марков. — Смеетесь, и все смеются, вечно все смеются над оружием, над вещью, над рисом моим. А мне думаете, каково? Если бы там, на балу, я бы подошел, а меня бы на смех подняли. О, вы не знаете, каково это. Если бы такая оказия случилась, я не выдержал бы, я бы шляться стал. Хоть бы кто шрикнулся только, хоть с Бекером самим лучше так, чем степеть. — Да бросьте, кто бы вас на смех... — начала была Софья, но вдруг осеклась. — Подождите, в каком смысле подошел? Вы... Вы намеревались пригласить кого-то на танец? Марков коротко вздохнул. Вас, просто сказал он. Я хотел пригласить вас. Молчание повисло в воздухе. Собака навострила уши, оскалилась, но не в полную силу, а больше для проформы, и положила голову обратно на лапы. — Теперь я вижу, что не стоило даже надеяться, — мрачно проговорил Марков. — Да и чем я думал, собственно, не понимаю. — Вы, — медленно начала Софья, — вы зря это. Да и что тут думать? Вы бы точно так же подняли меня на смех. Это же так очевидно, как и ваш испуг, когда вы увидели мое рисо. Софья покачала головой. — Это неправда, — сказала она. — Вы плохо обо мне думаете и многого не знаете. — Извините, я же садял. Я ведь действительно ничего о вас не знаю, даже имени вашего, к слову сказать. Софья вздохнула. — Но, — продолжил Марков, — что-то подсказывает мне, что у вас еще полно времени. чтобы это исправить. Он посмотрел на неё и улыбнулся. Странно, подумала Софья. Когда он улыбается вот так, краешком рта, может быть, дело лишь в освещении, но так он как будто даже приятен. Софья, сказала ему графиня Кожевникова, и неожиданно для себя самой улыбнулась в ответ. Меня зовут Софья. 15 Инсаров. Полушня был огромен ростом, но при этом еще и толст в животе. Остальное его тело было на удивление жилистым, лишь шея и щеки были также округлыми, но то скорее напоминало отечность, чем настоящую полноту. В целом он напоминал отощавшую корову с раздувшимся от силы со животом. И вид имел крайне нервный и болезненный. Лицо он, видимо, ради праздника напудрил, так что оно сияло в свете фонарей не хуже луны, но местами пудра уже осыпалась, и под ней виднелась сальная рожа, вся в рытвенных и, кажется, родимых пятнышках. — А-а-а! Вот и он, наконец, обманщик! — скричал полушня, как только увидел появившегося в дверях Инсарова и бросился к нему, потрясая тростью. Доктор обогнал его и заслонив следователя, выставил ладони, удерживая раскрасневшегося купца. Полушня остановился, но отступать ещё не думал и стал обкладывать доктора отборной бранью. А ну прочь с дороги, докторишка, не смейте его оберегать. Уверяю вас, доктор слегка улыбнулся. Я уберегаю вовсе не его. Это обманщик. Болушня откнул пальцем Вонсарова, и тот поморщился от сильного перечного запаха, исходящего от купца. Обещал съ приехать в срочном порядке ко мне в участок. За ним был послан цельный городовой, а он здесь прохлаждается. Прошу вас успокоиться. Доктор тоже поморщился. Да вы что ж там, успели перцовки напиться? Не особенно живы переживали, как я погляжу. — Два часа в холодной избе. Конечно же, я жрал водку. Не обучен греться этой вашей французской гадостью, знаете ли. — Уверяю вас, — подал голос Инсаров, — я не был осведомлен о том, что вы находитесь в участке. Но и в том случае, если бы меня оповестили, я бы сначала все равно решил бы осмотреть место преступления. — Да какое еще... — толстяк замер на месте, будто бы опешив. — Да. а затем обернулся к замерзшим и тоже, кажется, поддатым полицейским, стоящим рядом с каретой. «Вы посмотрите на своего следователя! Да он и не хочет меня слышать! Говорю же!» Снова надвинулся он на Инсарова. «Здесь приключился невообразимый побег! У меня украл невесту этот подонок-землянекин!» С этими словами он протянул Инсарову в лицо воняющую перцем бумажку. Следователь взял её в руки и сощурился. Он крадено силой, кое-как разобрал он пляшущие, точно пьяным выведенные строчки. Целых, покрытых тайной, во избежание эксцессов, не пытайтесь искать. Что ж, обратился он к полушне. Вижу, все основания для беспокойства, однако что касается побега — Да как же вы не видите? Земляникин лишь прикрывает с похищением. Княжна Семеницкая, матушка моей возлюбленной. Женщина, надо признаться, впечатлительная, и при обнаружении таковой записки совершенно потеряла голову. Но уж я-то как прознал, сразу примчался и первым же делом приказал обыскать вещи Натальи Олеговны на предмет, не побоюсь этого слова, улик. — И что же? — спросил следователь. И вот торжественно объявил полушня, что обнаружилось её, ридеки после исчезновения. Билеты, произнёс Инсаров вслух. На сегодняшнее утро поезд на Феодосию, купе. Он её от меня на курорт хочет отвезти. И с чего он думал курорт? Не позволю. Скорее же за мной. И купец, обернувшись, засеменил к карете. На полпути я остановился, поняв, что за ним никто не идёт. Да что ж вы стоите? А куда вы предлагаете идти? спросил его доктор. Как куда? На вокзал ловить негодяев билеты на 7:00 утра, сказал Инсаров. Да и как они сядут на поезд, если билеты у вас? Толстяк опешил, затем вновь двинулся в их сторону. Было чувство, что ещё чуть-чуть, и он бросится на них с кулаками. Инсаров не сдвинулся с места, лишь слегка отвёл назад правую ногу, чтобы в случае чего увернуться от удара. И что же? Они, может, на вокзале сидят, сволочи смеются надо мной, билеты небось новые купили, а то и тискаются прямо в номерах. Уж я-то знаю, какие там номера. Но я и не сомневался. Инсаров сложил билеты и убрал в карман своего пальто. — Вот только все это так же выглядит, как средство отвлечения следствия. Я думаю, что настоящий похититель желал, чтобы вы с полицейским и следователем отправились на вокзал и там провозились до самого утра. Но не тут-то было. Этим он нам лишь помог. — Что? — толстяк выпучил глаза на Инсарова. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что теперь мы точно знаем. К семи утра... Что бы ни происходило, все будет уже кончено. А значит, у нас чуть более четырех часов, и мы точно знаем, что граф здесь ни при чем. Ведь он планировал триумфальное возвращение влюбленных на бал верхом на лошади где-то к трем часам, и планировал, вероятно, произнести перед ними завершающую победоносную речь о, кажется, силе любви. А еще теперь мы знаем, что похититель, кем бы он ни был, опасается полиции. А это, в свою очередь, означает, что полиция в силах сорвать его планы и остановить его. — Что ж с того? Разве от этого легче? — Легче, — сказал Энсаров, подходя к карете. — Теперь мы знаем, что он обычный человек. — Доктор, вы с нами? — Прошу прощения, — сказал Ворушкин, разводя руками. — Мой долг — находиться здесь, так сказать, под леграфского ведра. — А ну и к лучшему. Нечего шарлатанам с нами кататься. Полушня с отвращением взглянул на Ворушкина. — Выносить нечистоты. Весь ваш диапазон. Следователь задумчиво посмотрел на них, затем кивнул доктору и повернулся к карете. — Хорошо. Тогда до встречи утром, так или иначе. Инсаров открыл дверь. Внутри кареты нестерпимо воняло перцем. — Фу! Да что ж так глаза здесь режет? — Ничего страшного, — сказал купец, забирая следом за ним. — Зато, говорят, любую хворь отпугивает. Вы мне лучше вот что пообещайте, что ничего не сделаете с Земляникиным, пока я с ним не поговорю. — С Земляникиным ничего не случится, потому как разговаривать с ним вы не вправе, — оборвал его Инсаров. Настроение у следователя окончательно испортилось — И держите дверь приоткрытой, пока будем ехать. Я простудиться не боюсь. А оно и видно, в такой холод без шапки. У меня, сказал Инсаров, прикрывая нос воротником разорванного пальто. Голова не стандартная. Один из полицейских забрался вслед за ними, другой впрыгнул на закорки. Куда путь держать, ваш благородие? спросил кучер, свесившись вниз. «В графские конюшни», — ответил Инцаров. Толстяк покосился на него, но ничего не сказал. И как можно быстрее, речь, возможно, идет о спасении жизней. «Ну, это мы сделаем», — кучер выпрямился и щелкнул кнутом. Заскрепел снег, карета тронулась. На Инцарова с каретной полки упала дурно воняющая склянка. Пальто на груди намокло. «Да что это за...» Это моя перцовочка, смутился купец, подбирая бутылочку с пола. Я и в карете выпивал здесь не теплее, чем в участке. При мне постарайтесь не пить. Запах перца теперь бил прямо в нос, а то уже голова кружится. Доктор проводил уезжающих полицейских долгим взглядом, а затем развернулся и пошёл к дому. 16 Кажевникова. — Что-то она затихла, — сказала Софья. — Пожалуй, — согласился Марков. Собака даже не стала поднимать головы. Она лежала так уже довольно долгое время, иногда только тихонько поскуливая, и нападать повторно не решалась. — Знаете что? — сказал Марков. — Попробую-ка я. Аккуратно и крайне медленно, чтобы не всполошить собаку, Марков стал опускать пистолет. — Вы что? — перепугала Софья. — А если... — Так ведь не двигается, — сказал Марков. — Смотрите, не двигается. Он полностью опустил Деринджер на пол и положил его рядом с собой. Собака не реагировала. — Может, она уже того? — Да нет, дышишь-то, — показал головой Марков. — Вот, взвините, бока сжимаются. Жаль, разочарованно протянула Софья. Да уж весьма досадно. Одна радость не нужно держать её на макушке, пока нас не спасут. Признался Марков улыбнулся. Руки у меня по ядкам жетекли. Софья негромко хихикнула, прикрыв рот ладонью. Огх,опс, снова смех от чего-то показался ей чужеродным. Здесь, подумалось ей, в этой металлической коробке под угрозой смерти бок-обок бок, со странным господином и его безобразным лицом, такие звуки рождаться просто-напросто не должны. И всё же, вот она, пожалуйста, хихикает и улыбается странному господину в ответ. "Да", сказала она. "А позвольте спросить". "Конечно", кивнул Марк. Все что ж, угодно. Вы так уверены, что нас кто-нибудь допасёт, да а вас есть кому спасать? Друзья, родные. Ну хоть кто-нибудь, кто заметил бы ваше отсутствие. Марков вздохнул. К несчастью, он покачал головой. Как бы ни хотелось, я никак не могу ответить очевидно на ваш вопрос. Я Вызнаться надеялся, что что-нибудь с вас стороны... исчезнет. Софья помрачнела. "Нет", сказала она. "Боюсь, в этот раз моя анонимность сыграет со мной самую злую шутку". "Анонимность?" переспросил Марков. "Никто не знает, что вы были у Беккеров. Даже сами Беккеры об этом не знают". Грустно улыбнулась Софья. "А как же понимать?" Помедлив секунду, Софья решительно подняла руку к лицу и стянула с себя маску. "Даже жалко", сказала она. "Признаться, ко всем этим маскам я уже так привыкла". Она повернулась к Маркову и дала ему время рассмотреть её лицо. И целый росс синяков на нём. Рассмотреть нос распухший и сломанный в трёх местах. Рассмотреть скулу совсем недавно рассечённую тяжёлым кольцом с печатью на руке человека, который оставил и все остальные отметины. — Как видите, — слабо улыбнулась Софья, — в вашего лица мне пугаться нечего. В зеркале я частенько вижу уродство и пострашнее. — Бог мой! — проговорил Марков. — Но кто же сделал такое с вами? Известно кто? вздохнула Софья. Граф Кожевников, мой муж. Ваш муж? воскликнул Марков. В голосе его был неподдельный ужас. Вы только не подумайте, Софья вздохнула. В глубине души он хороший человек. А то, что он со мной делает, признаюсь, я сама дала ему повод, и и не один, но он всё равно бьёт меня только там, где это будет незаметно. Никогда ни одного раза ещё не оставлял он отмечен в тех местах, которые открывают платья и маски, или в тех местах, которые могут вдруг открыться. Говорит, что если тебе так нравится все мои маскарады и интрижки, то запрещать он их не станет. Давай, говорит, делай как ты любишь. Скажись больной, Пусть слуги в очередной раз выкупят приглашение у какой-нибудь дамы, которой наскучили балы и маскарады. Займи её место. Наслаждайся вниманием, наслаждайся тем, что тебя никто не знает. Наслаждайся возможностями. Нет, запрещать это он не будет. Но некоторые места, говорит он. Софья горько усмехнулась. Хотя бы Некоторые места на моём теле принадлежат ему одному по праву как законному супругу. Ему и только ему. В каком-то смысле я его прекрасно понимаю и благодарна ему, что он, как может, терпит меня. Однако, что же с вами, Николай Гаврилович? Марков был весь бледный, словно только что увидал призрак. С головы до ног его трясло мелкой дрожью. Муж выдохнул он: "Как же? Как так? Ведь вы у вас на руке нет кольца?" "Конечно, нет", печально улыбнулась Софья. "Иначе какая же я из меня прекрасная незнакомка, не правда ли?" Муж тёрдил Марков словно заведённый. "Граф Кожевников. Ой", Софья покачала головой. Я никогда не говорю ему, куда собираюсь, дабы дабы не травмировать. А он и не спрашивает. Так что, если только ему не взбредёт в голову спросить услуг, я убью его, вдруг отчётливо сказал Марков. Он ему придится уметь. Ах, не говорите ерунды, сказала Софья. Я я сама выбрала такой исход событий. Ведь в сущности он достойный человек, и я действительно его люблю. Всем сердцем люблю, как никого больше на земле на этой не любила. Вот вам крест. Просто иногда с ним становится так скучно. Но как вы не видите, воскликнул вдруг Марков. Ведь мы же мы предназначены друг другу. Николай Гаврилович. Софье вдруг стало не по себе. Да что же это на вас нашло? Я ведь Марков словно на цепи сорвался. Взгляд его сделался безумным, левый обезображенный глаз его дико вращался, словно бы осматривая всё сразу и ничего одновременно. Я так рассчитывал и взвешивал все варианты и Смотрите, собака не брошается на нас, видите? Собака Почём как флюиды? Как какие флюиды? Софис сделалось по-настоящему страшно. Медленно, стараясь не двигаться резко, она начала отползать от Маркова в противоположный угол. То, что написано в записках, просто бред сумасшедшего. Собака боится вашего пистолета. Да божьем проклять. Марков вдруг пнул свой деренджер ногой в сторону. Он проскользил по полу и ударился прямиком в нос собаки. Та тут же подняла голову и зарычала. Видите? Вы идете, потому как, потому как судьба нам с вами, я это с первого взгляда понял. Что вы такое говорите? Софья уткнулась спиной в угол. И уж честненьких говорит Марков. И в пачевых хлебниковых вы всегда всегда сияли ярче всех и всегда без кольца. Вы, вы что? Софья всхлипнула, по лицу хлынули вдруг горячие слёзы. Вы следили за мной? Так что муж от цвет ничего. Это ведь временное, но мы мы же с вами теперь ясно вижу. Марков надвигался на неё. Нет, произносилось в голосе Софьи. Он наползал, медленно, как грозовая туча. Позади него незамеченная собака напрягла оставшиеся силы и встала на лапы. Втянув в воздух ноздрями, она повела мордой и оскалилась. "Должен же быть отсюда выход", подумала Софья. "Выход есть, и сейчас я его обязательно найду, а затем" она закричала. Семнадцать. Земляникин. «Нас скоро найдут», — уверенно сказала Наталья. «Вот увидеть. Какая-нибудь горничная полезет проверять чуланы или... или подвал, или... где мы сейчас?» Земляникин ее уверенности не разделял. Собственно, он сомневался даже, что они все еще находятся на балу. Насколько было ему известно, Бекеровский дом такими помещениями не располагал. И, кроме того, несколько раз чудилось ему в начале их заключения, будто бы комната вся приходила в движение, то набирала незначительную скорость, то, наоборот, сбрасывала, а то закладывала вдруг левый поворот. Впрочем, думал Земляникин, все это можно было списать на головокружение и шалости вестибулярного аппарата, вызванные тем, что использовалось для их усыпления. трезвости и ясности ума у Земляникина сейчас определённо не было. Никаких звуков снаружи также не было слышно. Толстые металлические стены не пропускали решительно ничего, и только лязгал глухой замок с другой стороны дверей, когда Земляникин в очередной раз пытался в них ломиться. А вот холод был весьма реальным, что означало только одно: они находятся где-то на улице. Ну что ж, хмыкнул он, «Надеюсь, это крайне любопытная горничная. Иначе зачем ей лезть в наглухо закрытое место? И к тому же вы представляете, что случится с тем, кто откроет эти двери?» Наталья тихонько ойкнула. Псина повернула голову на звук, оскалила зубы. «Да-с», — протянул Земляникин. «Тут кого-нибудь с оружием надобно, полицейских или солдат каких». Да целый взвод, судя по псине этой. И чтобы целились хорошо. — Кузьма Митрич нас найдёт, — твёрдо сказала Наталья. — Уж он-то точно не оплошает. — Это который же? — поинтересовался Земляникин. — За масками не разберёшь, кто там Кузьма, а кто Митрич. — Полушня, конечно. Наталья произнесла это словно какую-то прописную истину. — А какой же ещё? — Ах, да. Земляникин потупился. Со всей этой ситуацией он почти успел забыть. — Ваш жених. — Именно, <соскоррикан> — гордо сказала Наталья. — У него, если хотите знать, и в полиции есть связи, и с генералом Красновым личное знакомство имеется, или Козловым, я признаюсь всех этих генералов. — Да-с, — протянул Земляникин. Раздражение вдруг поднялось в нем, закипело, как передержанное на мягленном огне варево. — Помню, — говорила Наталья, Был также ещё адмирал какой-то. Хотя к чему здесь адмиралы? Разве что мы на корабле каком-нибудь или на лодке? Мы ведь не на лодке, как считаете? Не знаю, с неожиданной злобой ответил Земляникин. Я не могу понять, от чего вы так уверены в своей этой полушне или хотя бы в том, что он вообще знает о нашем похищении. Слова тяжело повисли в воздухе. Глаза Натали округлились, рот открылся в немом удивлении. "Ну, знаете, что?" взорвался вдруг Земляникин. "Защищать его собрались. Да ведь его даже на балу сегодня не было. И с чего бы, ведь он всего лишь ваш суженый в болезни и здравии, и всё такое прочее, пока апоплексический удар не разлучит вас. Никита Иванович? Уже Никита Иванович, да? А не дали как минуту назад был просто Никитой". Да что вы себе бросьте, Наталья Олеговна. Ведь всё из-за денег, не так ли? Состояние матушки вашей над нет сходит. Вот она и устроила, чтобы поправить финансовое благополучие, так сказать. Всем это известно. Матушке вашей известно, полушне этой, вашей известно. Мне известно, с горечью произнёс Земляникин. А уж вам, Наталья Олеговна, должно быть это известно прежде всего. Псина поднялась на лапы, потянулась, широко зевнула, обнажив мощные зубцы. Она подошла к Земляникину, который сидел на полу, вытянув ноги, и принялась зачем-то обнюхивать его правый ботинок. Наталья смотрела на Земляникина с нескрываемым укором. Губы её дрожали. "Вы какой же вы?" сказала она. Да будет вам известно, что Кузьма весьма уважаемый и обходительный человек, и его достоинство не только в деньгах, но и и вам Никит Иванович, и за тысячу жизней не стать таким, как он, таким таким старым, и так ответил Земляникин. Как вы смеете? ахнула Наталья и вдруг отвесила ему пощёчину. Удар пришёлся точно в цель, в ухе зазвенело, точно разорвался совсем рядом артиллерийский снаряд. Хам! — Негодяй-похабник! — Наталья замялась в поисках выражений пообиднее. — Да ведь вы! Вы же просто обиженный ребёнок, который лезет во взрослые и непонятные ему дела! Вот вы кто! Земляникин смотрел на Наталью и ничего не понимал. Зачем? Зачем она продолжает защищать этого мерзкого толстого купчину, с которым едва знакома? Неужели лишь в пику ему, Земляникину? Неужели только для того, чтобы его задеть? Ему хотелось лишь одного — прекратить этот поток слов. Хотелось взять и разок тряхнуть ее изо всех сил, чтобы она замолчала. Псина в очередной раз втянула носом в воздух. И вдруг легко ударила лапой земляникина по ботинку. Тот дернулся, словно ужаленный. Он уставился на псину, та наклонила голову, словно бы к чему-то прислушиваясь. и ударила его по ботинку ещё раз, уже сильнее. Клюиды с ужасом понял тот. Кажется, она больше не боится. "Наталья", медленно выговорил он. "Пожалуйста, прекратите эти речи". "Да как бы не так", не замечая псина, продолжала та. "А я ведь вас считала порядASTM человеком, считал своим другом. Да ведь вы", Наталья с нажимом повторил Земляникин. Вы же вы нас погубите, наглый и эгоистичный, завистливый, беспринципный, собака злобно ошчёрилась, из пасти заструилась густая слюна. Земляникин зажмурился. Если кто-то и собирается нас спасать, пронеслось у него в голове, то теперь самое время. Помогите! зарал он, подбирая ноги к себе, готовясь защищаться. Наталья, вздрогнув, перестала говорить, а затем тоже закричала. Пёс заливаясь слюной, скакал рядом, клацая зубами, рядом с их ногами. Именем царя и закона вдруг раздался глухой голос из-за двери. Загрохотало железо. Это петербургская полиция, и следователь Инсаров, приказываю вам, дверь распахнулась. Сложить оружие и поднять вверх пустыла. И в этот момент пёс вцепился в открывшему дверь человеку прямо в лицо. 18. Инсаров. Конюшни их встретили неприветливо. Мороз, тьма, да запах навоза, да шмыгающие там да тут крысы. Новый год, казалось, так и не добрался до этого серого и тяжёлого места. Всё, хватит. Инсаров, не дожидаясь полной остановки, спрыгнул на землю. Теперь уже не стоит ехать дальше. Теперь уж надо пешком. Пока кучер разворачивал и останавливал карету, следователь размял затёкшие ноги и немного попрыгал на мысках, чтобы отогреть замёрзшие пальцы ног. В карете было холодно. Что ж мне, тоже идти? Купец, высунувшийся из остановившейся наконец кареты, явно нервничал. Тут же, кажется, вообще людей отродясь не было. В смысле, из наших. Одном уже чьё только есть. Ну почему же? — Я думаю, граф Беккер не брезговал здесь бывать. Инсаров с наслаждением втянул в себя морозный воздух, подумав при этом, что даже навоз нюхать приятнее, чем перцовый перегар. — Учитывая, что это его конюшни. — Все равно. Полушня потряс головой. — Я туда в такое время не пойду, а вось там притаился кто. — Кто? — с интересом спросил Инсаров. — Да мало ли! Всё, достаточно. Нагляделся я. Вы торчите тут, а я на вокзал. Да ведь граф же сам сказал, что он всех похищенных сюда свёз. Инсаров посмотрел на купца, его губы тронула еле заметная улыбка. Или вы не согласны? Я вам говорю, что они на вокзале собираются умотать отсюда в тёплые края на дусь меня собираются. Вот что. Не потерплю надувательства в мою сторону. Я ей не позволю курорт ты посещать. Один из полицейских, спустившийся с закор, присвистнул и выразительно глянул на Инсарова. Второй потягивался после дороги и, кажется, тоже был рад свежему воздуху. А ты что там свистишь, чёрт? Высунулся полушняя из двери. Хватит наездились. Было по-вашему, теперь будет по-моему. Приказываю ехать со мной на вокзал. «Как же так?» — удивленный полицейский даже перестал потягиваться. Второй, пользуясь заминкой, отошел в снег помочиться. «Только что ж приехали?» «Как приехали, так и уедем. Хм. Пусто здесь, прежде не видеть. Обмануть нас хотят, запутать. Карета моя, а значит и приказ мой. Говорю, на вокзал, значит, на вокзал, а следователь пускай, раз так хочет, здесь до утра кукует». «Полицейские, — сказал ему Инсаров, — останутся со мной. Не в вашем праве отдавать такие приказы. К тому же уехать отсюда будет крайне затруднительно из-за того, что в это место по ночам ни одна карета не заезжает». «Тут следы широкие и много!» — крикнул в это время полицейский, не переставая мочиться. «От кареты остались, а то и дилижансу. Где?» Инсаров бросился к нему, и, склонившись застыл, разглядывая следы от колёс, прямявшие в выпавший ночью снег. И правда, какая широкая ось. Кто-то сюда явно приезжал, и приезжал и уезжал несколько раз, или два-три делижанса процессии пребывали. Полицейский взглянул на Инсарова с покровительственной улыбкой. Эх вы в вашем благородие. Спасибо за разъяснение, кивнул с серьёзным видом Инсаров. Очень вам благодарен. Сам я иногда путаюсь в сумерках. У вас, как я вижу, просто ястребиное зрение. Не жалуюсь, улыбнулся полицейский, и сразу же его лицо стало добрым и лукавым. Вы, если что, не переживайте, я вам эти следы вмиг разберу. Кто и откуда? А имя ваше? Рокачёв, э, Григорий. Он зубами стащил перчатку, и они пожали руки. Ваше имя можете мне называть, наслышаны. А скажите, Григорий, у вас есть с собой фонарь? спросил Лнсаров. А то как же? В карете он и лежит. Он повернулся и осёкся. Ах ты ж жирная падаль, ускакал так. Я пытался задержать, да он мне револьвером погрозил, рассказал второй полицейский, в развалочку подходя к ним. Карета была уже в метрах в 50, и набирала ход. Пенсаров хотел было побежать за уезжающим купцом, но затем бросил взгляд на переплетение следов и, вздохнув, повернулся по лицом к конюшням. — Эх вы! — с укором бросил он второму полицейскому. — Без фонаря нас оставили. — Как же без фонаря? Он вытянул из-за пазухи фонарь, и пространство осветилось неверным желтым светом. — Так я ему его и оставил. С ним всяко теплее на морозе. Это Божов, представил второго полицейский Григорий. Он немного туговат, но своё дело знает. Ну, Божов с фонарём бы, конечно, молодец, но купца-таки упустили. А что я с ним должен делать был? Божов ощерился, а затем подвёл фонарь прямо к своей голове. Инсарову вздрогнул, увидев длинный уродливый шрам через всё его лицо. Я с барими не спорю. Но спорился уже Ну что ж, вздохнул Ленсаров. Так да я надеюсь, что у вас в кобуре обои хревольвера, ибо у нас может ожидать что угодно. Пугоны уже ваш благородие. Григорий, кажется, хотел даже хлопнуть Ленсарова по плечу, но в последний момент передумал. Пойдёмте быстрее, пока позёмка следы не прибрала. Опавшая за ночь крупа струилась по земле, лезла в сапоги. Она иногда взметала снизу вверх и била по-боксёрски в подбородок. Инсаров попытался поднять воротник, но смог сделать это лишь с левой его частью. Правая, полу оторванная, лежала на плече, белея над утром. От груди, куда пролилась купеческая настойка, пахло всё меньше. Туда ехали пустые, обратно гружённые. Да, спросиди в снег. Григорий указал на рытвины. Вот здесь видно, где снег глубоко нападал. Вишь, как просело? А в ту сторону махнуло по верху, еле наст сломило. Может, обратно с людьми катилось. Инсаров о чём-то напряжённо размышлял. Вы как думаете? Не, тут другое. Вот эти потоньше это Точь-в-точь карета наша. Она и туда, и обратно пролетела, ещё снег шёл. Их еле видно их. А вот эти, широчанные, они позже приехали и обратно везли что-то тяжёлое. Говорю уже, может, людей, пленных наших? Да нет же, отмахнулся от следователь Григорий. Люди настолько не потянут. Думаю я тут что-то вроде кузова было, а не делижанса. И забрали, почитай Полста пудов, не меньше. Глядите-ка, на кочках аж до земли колеса проворачивались. Видите, комки. Это значит, иногда подволакивало у них задние колеса-то. А лошадей сколько было запряжено? А черт его знает, — пожал плечами Григорий. Тут никто не разберет, хоть следопыта зови. Она топтано аж друг на друге, может, четыре, а может, и шесть у каждой. У каждой это сколько? Инсаров поморгал и вновь вгляделся в следы под ногами. — Сколько их всего было? Две или больше? — Тяжелых две точно, а может, и три. — А не одна, но несколько разов. — Не-е-е, — Григорий покачал головой. — Вон снег одинаково замел и здесь, и тут, а вот эти вот, подделан носком неглубокий след, уже основательнее. Пустые приехали, а потом загрузились и разом отсюда смотались. Думаю, что пара уехала сразу, а последне что-то припозднилось. Иногда, видишь, сверху перечёркивает, а у самой у её колею никто ни разу не разворотил. Не, точно говорю, приехали друг за другом пустые, а уезжали врось и гружённые. Три подвода. Или телеги портовые, или что там у них, колеса с кулака, а все равно в снег зарывались. — Знаете что, Петр Дмитриевич? Они остановились у дверей конюшни, Григорий схватился руками за замок и, присмотревшись, дернул. Душка отлетела в сторону. — Сломан. — Я говорю, знаете что, ваше благородие, готов ставить на то, что таким образом лошадок графских кто-то к рукам прибрал. И ж не слышно подтвер жан это. Как будто пустая совсем конюшня. Притащили подводы и кузова, да увезли всё потомство, пользуясь ночным временем и всеобщим праздничным пьянством, так что ничего, кроме пустых, стоил мы здесь не найдём. С этими словами он открыл ворота и отпрыгнул назад. В руке его заблестел револьвер, из тьмы конюшни пахнуло скотиной и чем-то ещё нехорошим. Бажо, стоявший здесь же, взглянул вниз и выругался. Инсаров давно уже заметил тело, стоял, не шевелясь, стараясь понять, откуда исходит опасность и есть ли она вообще. — Именем царя и закона! — закричал вдруг Григорий в темноту. — Коли есть кто живой, выходи, поднявший руки. Это петербургская полиция, а ну! Темнота ответила испуганным конским ржанием. Тогда Григорий в два прыжка очутился у тела, и, схватив его за воротник, выволок наружу. Затем крякнул от усилия, одной рукой перевернул мертвеца на спину. «Земляникин — Земляникин? — спросил Инсаров, боясь про себя, что в будущем их ожидают еще более ужасные находки. — Какой там? — сказал Бажов. — Нароже его, поглядеть, небо арско. Инсаров уже и сам заметил, что убитому не меньше пятидесяти лет, и при жизни... Он не принадлежал к знатному сословию. Зубов почти не осталось, нос переломан, а под шеей, перечеркнутой и сине-черными полосами и красными царапинами, виднелась рваненькая шинель. — По-видимому, это Яшка, — проговорил Инсаров. — Тот самый, что пленников развязать был должен. Графский слуга. — Удавили, — сказал Бажов сознанием дела. — Веревку втрое сложили. И сзади, за шею, накинули. Вон бороду себе расцарапал, пока и из петли рвался. Инсаров, соглашаясь, кивнул, он и сам пришел к такому выводу. — Дайте фонарь, — сказал он Бажова. — Давайте не раздумывайте, — повторил он, видя, что Бажов колеблется. — Я тут единственный без оружия, а значит, должен разгрузить вам руки. — Держимся вместе. Я иду впереди и смотрю вперед, а вы по бокам. замыкающий глядит и назад. Кто заметит что-то, даёт знать остальным. Божов протянул фонарь следователю, и они с Григорием переглянувшись, заняли места по обо плеча за Инсаровым. Божов встал в полуоборота, поглядывая на двери, и лицо при этом хмурил самым страшным образом. Инсаров против своей воли порадовался, что ему довелось попасть сюда с настоящими стреляными полицейскими. а не с какими-то стрелянными юнцами из вчерашнего выпуска и с пустой кобурой на поясе. — Ну, ведите, ваше благородие! — шепнул позади Григорий. Пенсаров вздохнул и, успокоив метущиеся мысли, двинулся вперед. Тьма обступила, убоявшись полицейского фонаря, и открыла перед ним невидимые ранее пласты сбитой земли и разбросанная повсюду сена. Выплыла из тьмы бледная стена, сложенная тут же соломы. Тащили что-то, сказал позади Григорий, видать то, что потом и грузили. Коры бы какие, говорюшь, кузова, шикнул Божов. Что эти кровью пахнет. Дальше шли молча. Слева, бледно-жёлтой горе соломы вдруг чернотой выбитого зуба показался пропуск. Они остановились. Здесь в салоне что-то торчало, сказал Инсаров, что-то спрятанное до поры, что потом погрузили на телеги и увезли. Одно на другом стояло, сказал Григорий. Вон, по столбу, смотрите, пояснил он после недоумевающего взгляда Инсарова. Следователь поднял фонарь вверх и вправду увидел, что на столбе, упиравшемся в крышу, были закреплены цепи и металлические площадки. через каждые метра 2, выглядевшие будто маленькие ступеньки. Это упоры, сказал Григорий, чтобы сено, тыничок раньше времени не выдавило. Солома она ж живая, оседает, шевелится, а так столб несущий здоровенный, внизу он кирпичом обложен. Не даст выдавить. А цепи тоже для этого? Не, Григорий покачал головой. Цепи это грузчики навешали. Когда снимали, один край кузова цепляют, а другим свешивают на подвод, или сани, или куда-то там ещё. Потом слабят цепь через вон то кольцо, травят, помолясь, и кузов ровнёхонько ложится на своё место. Тогда они его увозят а на то же место, новое подвода. Так и разгружают. Откуда вы форту служил раньше? просто ответил Григорий. Оттуда система чтобы баржи не крупные разгружать. Я думал, все порты давно уже работают на блочных разгрузочных. Это да, кивнул Григорий. Но разгружается-то не только в портах. Есть те, кому причал закон не позволяет использовать. Контрабандисты, догадался Инсаров и вновь кинул взгляд на темнеющую проплешину. Значит, наш похититель нанял контрабандистов. Неужели собрался куда-то плыть? — В Новый год? — усмехнулся Григорий. — Ну уж нет. В такое время любое корыто к себе внимание привлечет. Да и чтобы к кузова такие мимо службы протащить, да еще три штуки? Нет. Если куда и повезли, то это на какой тихий складок, чтоб потом через несколько дней по-тихому под шумок погрузить на какое судно. — Только вот, — сказал Инцаров, — мы до сих пор даже не знаем, что там было внутри. — Да. и что в них погрузили. Надо действовать так, чтобы пролилось как можно меньше крови. Кровь уже пролилась, сказал Божов позади него. Инсаров обернулся. Божов стоял в отдалении рядом с пустым стойлом. Что там? спросил Григорий. Инсаров опустил фонарь и двинулся в сторону застывшего полицейского. Но Божов, говорите же, что? Трупы ещё? Нет. Божов сплюнул. Тут кого-то наказывали. Инсаров осветил стойло и отшатнулся. Сены стенки и кормушки были забрызганы тонкими струйками крови, а на полу валялась толстая окровавленная цепь. "Ох ты ж", сказал Григорий. "Кого-то здесь славно порезали. Бритвой что ли орудовали, али скальпелем?" "Нет", сказал Божов. Лицо его застыло злобной, огрубевшей маской, низко альпелем. Нагнувшись, он вытащил из грязной соломы кнут, весь измазанный в крови и с отвращением его развернул. Инцаров протянул руку, Бажов секунду помедлив, протянул кнут. На его бледном лице красным росчерком горел шрам. "Здесь волосы", сказал Инцаров и отлепив что-то от кнута, поднёс к глазам, затем понюхал. — Нет, не волосы. Шерсть, кажется, собачья. Тут он замер и о чем-то задумался. Затем, приподняв фонарь выше, осветил соседнее стойло. В темноте заблестели красные рощерки. — Псарня! — сказал с отвращением Григорий. — Вот чем пахнет! Всю эту часть конюшни превратили в псарню! — Не любите собак? — спросил он Саров, вновь рассматривая кнут, или не привыкший к запаху. Я люблю тех, кто их натаскивает. Божов вновь сплюнул. Был у нас один такой бар, любил, значит, охотиться на преступников с псами. Хорошо он нас этим выставил порядок. Народ боялся полена из чужой кладки вытянуть. Преступники все перевелись. Но-то ну, как он тогда стал законы новые выдумывать. По воскресеньям, например, купаться нельзя. Или курией заводить в доме. А не в холивуд. «Громко петь по утрам!» Он осклавился и взглянул на Инсарова. Убегать от него просто так значится то же преступление, считалось. Надо было стоять, не шевелясь, пока он едет, и молиться про себя, чтобы не тронул. А собаки его подходили, рычали, обнюхивали. Потом люди псарню его в ночь сожгли. А самого его крюками за ноги зацепили, да к лошади привязали. Ох, он орал!» Инцаров ошарашенно разглядывал его лицо. «И что же? Ничего им за это не было?» «Как не было? Повешали кого, других постреляли, а кто и в солдаты убег. Кто сам сдался, тех тогда на каторгу. Я таким образом в сиротах и оказался. Сюда и привезли». Ужасно это слышать, не кривя душой сказал Инсаров. Но давайте сосредоточимся на расследовании. Оно вынуждает нас действовать быстро. Григорий, сходите и проверьте вот что: есть ли на одежде Яшки крови и брызги? Этим ли кнутом его удушили? Григорий принял кнут, хмыкнул. Не лошадиный от кнут. Вообще нет. Таким не подстёгивают, таким в усмерть забивают. Он быстрым шагом засеменил к двери. Иногда, оглядывая на черноту в сене, Инсаров присел на корточки, поднял тяжёлый ошейник, пристегнул к цепи. Кто-то, значит, пользовался гравскими конюшнями, даже перестроил эту часть под свои нужды и держал здесь собак. Яшка, он, как и граф, не могли этого узнать. И сегодня они этих собак погрузили в кузов и вывезли куда-то предварительно выстигнув их нутом до крови. Зачем? Чтобы взбесились, сказал Бажов. Тровить кого-то будут. Инсаров взглянул на него, задумался, затем стал во весь рост, даже поднявшись немного на цыпочки. Кинул взгляд на стойло. Не будет тут на три кузова, а тем более на четыре. С десяток стоил, значит, и собак было не более, чем с десяток. В один кузов таких псов не усунешь, уверенно сказал Бажов. Погрызут друг дружку, После такой-то взбучки. — Тулуп не в крови! — крикнул от дверей Григорий. — А следы на его шее? Точнёхонько, от кнута. Я ради проверки даже сложил втрое, да накинул на его шею. Совпадает. — Отлично! — ответил Инцаров. — Возвращайтесь к нам. — Подержите. — обратился он к Бажову и протянул ему фонарь. Тот переложил револьвер в карман и принял фонарь, поднял повыше. Значит, ошейник у нас широкий, но портрет не только лишь снизу до да, бокам и сверху. К тому же вот эта балка прогрызана. Инсаров натянул цепь. Однако ошейник не дотягивает до неё. Сколько же здесь ещё будет? Не меньше 40 см, я думаю. Однако могу сказать, что голова у этой псины огромная. Может быть, овчарка или или даже не знаю. Григорий в дверях вдруг вздрогнул и обернулся в сторону навозных ям, блестевших у другого края конюшен. Ему будто что-то почудилось. Он посмотрел на следователя, занимавшегося цепью, затем вновь туда, где червнело в лунном свете что-то большое и массированное, напрягся, обратился вслух, но ничего больше не услышал. Все перекрывало тревожное ржание лошадей из глубины конюшни. Потом он глянул под ноги. — Фёдор Дмитриевич! — крикнул он. — Тут следы ещё к навозным ямам ведут. Может, чего туда увезли да скинули? — Может, и так! — крикнул в ответ Инсаров, не оборачиваясь. — Посмотрите пока внимательнее на них. — Так-с! — согнулся он над сеном и, убрав его в сторону, обнаружил отпечаток лапы. — Это ж что же за зверюга такие отпечатки оставляет? — Док! Вроде бы и лапа не такая огромная. — А как вдавлена! тяжелённая псина, не находите? Должно быть какой-то английский тяжеловес, вроде здоровенного бульдога. Он, правда, таких бульдогов я с роду не видел. Псины есть псина, сказал Бажов. Коль на человек бросается, надо давить суку, а то пожрёт с потрохами. Здесь мы имеем дело не с простыми шавками, сказал Инсаров, вновь поднимаясь в полный рост, а со злым умыслом. Кто-то специально тренировал, а скорее всего, откармливал животных, делал из них настоящих диких зверей. И всё это связано с похищениями. Он приподнял фонарь повыше и некоторое время рассматривал землю под ногами. Григорий, вы там не видели случайно собачьих следов? Инсаров обернулся к дверям, но там никого не стояло. Следователь огляделся. Чёрт. Да куда он — Вы же ему сказали по следам идти, — напомнил Бажов. — Как же, я ведь сказал рассмотреть следы, а не идти по ним. — Как же их рассмотреть, коль по ним не идти? — спросил Бажов. — Ну, хорошо, побудьте здесь, — сказал Инцаров. — Я его позову. — Это я могу. Бажов поправил рукой револьвер за поясом и вышел из стойла. — Мимо меня муха не проскочит. Инсаров подошёл к дверям, ступил в ночь и огляделся. В метрах в ста ниже по склону у навозных луж брела фигура Григория. Инсаров несколько раз моргнул, привыкая к темноте, и различил массивный прямоугольник, к которому шёл полицейский. В этот момент луна вышла из-за облака, и в её свете блеснули металлические углы кузова. "Григорий", закричал следователь. "Стойте на месте, подождите меня, там может быть опасно". Полицейский, обернувшись, помахал ему рукой и продолжил идти к коробу. Не слышат, понял следователь. Будьте на месте, я скоро, крикнул он Бажову и, не дожидаясь ответа, бросился за Григорием. Бажов остался один. Он посмотрел по сторонам, затем прислушался. Лошади беспокоились в своих стойлах там, в тьме. То одна, то другая начинали бить копытами и испуганно ржать вдалеке. додали кот об ближе, потом ещё ближе и ещё. Значит, и ждали, пока другие не уйдут, сказал Божов. Ну-ну. Он вобрал воздух широкими ноздрями, почувствовав тяжёлый запах зверя, развернулся. В тьме конюшни блестела пара зелёных глаз. Рядом ещё одна. На свет осторожно ступая, вышли две огромные, бугристые от мышц псины. Губы, их густо вымозанные в крови, блестели в неверном свете фонаря, а рваные в лоскута губы беззвучно дрожали, обнажая покрасневшие зубы в выступившей розовой пене. Что? Нажерались уже? Бажов потянул из-за пояса револьвер. Да я вам не конина местная. И подрос слеганца не ребёнок уж. Стоять смирно перед вами я больше не буду. В тьме позади псов загорелись ещё две пары глаз. Послышалось тяжёлое злое дыхание. Бажов показал в темноте жёлтые крепкие зубы и взвёл курок револьвера. Поймал на макушку, голову ближайшей псины, затем взял чуть ниже, на случай, если она бросится вперёд. Ну чего ж, скорые, посмотрим, чего вы стоите, супротив петербургской полиции. сказал он, всерванули на него. Инсар был в полпути к Григорию, который уже начинал снимать запор с двери кузова и готов был уже закричать, как вдруг услышал позади себя выстрел. Он обернулся и посмотрел на желтявший во тьме вход в конюшню. Раздался ещё один приглушённый выстрел, а затем свет дёрнулся, прыгнул вверх и вдруг исчез, будто проглоченный. Тимона вступившие потом пронзили вспышки выстрелов. четыре раза. Одна за одной и наступила тишина, в которой теперь было слышно, как беснуется в стойлах лошади. Григорий Инсаров обернулся к полицейскому. Не смейте открывать, слышите? Но Григорий уже, видимо, слышал что-то другое, потому как лихорадочно отбросил в сторону засов и поднял револьвер. Второй рукой рванул цепь на землю. именем царя и закона, это петербургская полиция и следователь Инцаров. Приказываю вам, — распахнул дверь, — сложить оружие и поднять вверх пустые ла... Инцарову сначала показалось, что из кузова вылетел огромный камень, и лишь спустя удар сердца его разум подсказал, что это огромный мраморно-черный пес. В прыжке вцепился в лицо полицейскому и, увлекший его своим телом, опрокинул назад, ломая шею и, кажется, даже спину. Шлёпнуло по железу кузова шальная пуля. Револьвер покатился по утоптанному снегу. Пёс, ударившись о зим, хватки не ослабил, и лишь затряс бычья шея, от чего голова полицейского завращалась в плечах, а сквозь появившиеся разрывы на шее брызнула кровь. Многие полицейского, одна в сапоге, другая босая, конвульсивно семенили по земле. "Прочь!" заорял Инсаров, размахивая руками. "Прочь, скотина!" Пес выпустил голову мертвеца, и его фосфорические глаза замерли на следователе. В следующую секунду он бросился вверх по склону прямо к нему. Пенсаров успокоился, шум в ушах исчез. Обернувшись, он бросился назад к конюшне, на ходу стянув пальто и наматывая его на левую руку. Пальто наматывалось неохотно, рукава болтались без дела. Оглянувшись, следователь увидел, что пес почти изнастиг его. и выставил руку вперёд. Челюсти пса сомкнулись рядом с локтем. Жаль, и голова Инсарова в тот же миг заполнилась болью. Он услышал отчётливый хруст. Его кисть с расслабившимися пальцами перестала слушаться. От удара напрыгнувшей псины он полетел на спину, ударился о землю ногами, пытаясь оттолкнуть зверюга от себя, но та вдруг и сама бросилась назад. Поземотал головой, чихая и еле слышно хрипя. Инсаров попытался приподняться, но пёс тут же развернулся к нему, медленно стал двигаться в сторону здоровой руки, косясь глазом на завёрнутую в пальто кисть. Инсаров, не понимая, в чём дело, инстинктивно старался поставить сломанную руку меж собой и псом, но тот оказался шустрее и забежав со спины, приготовился прыгать. Оля ударила в землю рядом с собачьей мордой, мгновением позже долетел и выстрел. Пёс вздёрнул голову и уставился в сторону кузова. Инсаров в пользу случаем развернулся к нему лицом и поэтому увидел, как вторая пуля разворотила окровавленную морду, и пёс, дёрнувшись, повалился на снег, грудь огнизирующих мышц. Инсаров с облегчением выдохнул, обернулся к Кузову, думая, что Григорий каким-то чудом выжил и, видимо, смог даже вести прицельный огонь. Но у Кузова над телом полицейского стоял незнакомый ему человек во фраке и с револьвером в руках, а позади него из тёмного железного нутра высовывалась женщина в белом платье. Не успел Инсаров осмыслить происходящее, как женщина, закричав, скрылась кузове, а мужчина во фраке стал размахивать руками, указывая куда-то на конюшню. Инсаров послушно повернул голову, понимая, что ничего хорошего его там не ждёт. Из дверей конюшни, пошатываясь, выходил крупный чёрный пёс, в свете луны кажущийся вылепленным из влажной глины. Он постоял, качаясь, затем отрыгнул что-то склизкое, попытался шагнуть и завалился на бок. У его развороченной морде торчали остатки фонаря. Кровелилась на снег из простреленного живота. Божов с жалостью вспомнил хмурого полицейского Инсаров. Второй пёс появился из темноты конюшни бесшумной тенью. Двигаясь с хромающим бегом, он вылетел из темноты конюшни словно стрела, выпущенная прямиком в лежащего следователя. Инсаров сжал зубы, поднялся на одну ногу, а затем на обе. Позади прозвучал выстрел. Пёс даже не обратил внимания. Чёрная, вытянутая мускулистая тень неслась на Инсарова. Следователь выставил руки вперёд. Выстрел и в тот же момент удар. Следователя бросило на землю с такой силой, что изо рта выбилось дыхание вместе с тонкими нитями слюны. Голова ударилась о замёрзшую чёрную землю. Перед глазами всё поплыло. Пёс хрипел рядом, затем скочил на ноги, развернулся и вновь пошёл на Инсарова. Выстрел. Пёс вздрогнул, присел, и в его боку появилась расширяясь тёмно-красная влажность. Шестая, закончил счёт Инсаров в своей голове. Пёс вновь двинулся вперёд. Где-то вдали кричал мужчина во фраке, пытаясь как-то отвлечь пса. Кружился снег. Пёс был близко. хоть вытягиваю руку, да гладь за морду, но только рука сломана, да морда скалится кровавыми зубами. Да это и не снег, понял Ленсаров с отстранённой ясностью мысли. Это у меня перед глазами мухи, а тот удар. Он понял, что теряет сознание. На ухо из-под тяжёлых от крови волос побежала тёплая струйка. "Никогда", сказала вдруг Маша, выплывшая из темноты её лицо было бледно опять совсем бледно она улыбнулась через боль помнишь никогда скоро поправил её инцаров снег прилип к губам или это была земля могильная чёрная налипшая на зубы как как от того нет маша покачала головой плечи её тонули во тьме Не сейчас, Петенька. Не сейчас и никогда. Влажное и смёрдящее дыхание на лице, заставляющее подумать о глухой шопот грязь под ногтями, глаза без век. Что есть тот, кто съел тебе язык? спросила Маша. На груди её проступало красное, очень много красного. Что видит те, у кого глаза заросли кожей? Маша, я никогда. Она закрыла глаза. помню, Петя, никогда я тебя не дождусь. Бойся того. Удар. Заставь его прекратить. Удар. Набери воздуха. Она взяла лицо Инсарова ладонями, нежно сжала, потому что он заберёт у тебя всё, что ты будешь держать изо всех сил. Она разжала пальцы, Инсаров понёсся в темноту, крича и цепляясь руками за гладкие могильные стены, а потом глубоко вздохнул. и морозный воздух обжёг его лёгкие. — Пётр Дмитриевич! — надрывался кто-то рядом. — А ну не спать, Пётр Дмитриевич! Откройте глаза! Инсаров разлепил веки и взглянул на лицо Сивушкина. — Вы? — сказал следователь. — Откуда вы? — Живой! — захохотал городовой. — Как есть живой! Ну напугал! Он приподнял Инсарова, и тот осторожно сел, морщась от головной боли. посмотрел в сторону, увидел валяющегося пса. Уж как я испугался, подумал, сейчас он вас сожрёт, сожрёт Петра Дмитрич прямо посреди наследства. А эта псина вдруг замерла. Да давай вас слушать. И, и всё, не жрёт, а вы ей всё что-то шепчете. Ну я наконец смог прицелиться, так чтобы вас не задеть. Да, уложил, сука, напрочь с единого выстрела. Прошу прощения. сказал стоящий здесь же мужчина во фраке. Я признаться сильно продрог, и потому рука тряслась, не смог уложить в цель. Ну, не надо тут, махнул рукой Сивушкин, хотя по нему было видно, что он доволен неудачей юного франта. Петр Дмитрич, вот и нашли мы наших возлюбленных, точнее вы, Земляникин спросил у царов. А с вами ваша возлюбленная, она жива. Моя земляникин смутился. Да, она в порядке, только напугана. К конюшне на полном ходу подлетело две полицейские кареты, с которых посыпались люди с ружьями и револьверами наперевес. "Удивлены?" подмигнул Сивушкин. Это я их сюда. Сначала в тупике рядом с портом рвануло что-то. В управлении списали поначалу на фейерверки какие новогодние, но я-то сразу не ладно я заподозрил. Приехали, а там подвода наша с Кузовым стоит и внутри у неё чёрт знает что творится. Одно тело растерзанное оказалось, другое покусанное и взрывом разорванное. И туш собаки рядом без головы. Тут уж главный всех на ноги поднял. Все наряды. Вторую под воду тоже уж заметили. Её возле погорельцу бросили, который осенью пылали. Туда отряд с ружьями отправился, чтобы наверняка. А мы тем временем сюда. Эти на каретах, а я лошадку гравскую конфисковал и впереди помчался. А тут такая понажовщина. Хорошо успел, а то глядишь, собачка перестала бы вас служить. Да ещё и себя не приходили. Я уж и по щекам, о ладонью одаривал. Всё лежали бледные, не шевелясь. А о ком вы думали? спросил вдруг Земляникин. Что? Инсаров и Городовой повернулись к нему. Я говорю, о ком вы в тот момент думали? О ком-то очень близком, верно? Инсаров помолчал. А жене своей думал. Можно и так, наверное, сказать. Значит, вы её любите, сказал уверенный Земляникин. Иначе бы вас простерзали в момент. Ваша жена должна быть счастливая женщина. Нет, Инсаров протянул руку, и Сивушкин помог ему подняться. Отнюдь. А с чего вы это взяли? Пойдёмте, сказал Земляникин. Мне надо вам кое-что показать.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 Её усталое, осунувшееся лицо успокаивало её, ну прямо как в детстве. Можете спустить рукав, скоро вам станет легче. А как? Всё в порядке, заверил её доктор. За вами уже выехали. Не извольте сомневаться. Скоро будете дома. Ваша матушка так беспокоилась. Матушка? спросила Наталья. «И Кузьма Дмитрич что ж? Кузьма Дмитрич? Он скорее Замялся доктор. В общем, неважно. Все за вас очень волновались. А теперь, простите меня великодушно, местный сволочь-следователь собирается зачем-то вскрывать кабинеты в моей больнице. Вот и лечи их после этого. Спрогнув с подножки кареты в снег, он перекинул свой саквояж в другую руку и поспешил прочь к полицейскому, тому самому, что бился с двумя собаками на её глазах. Видьмо, это и был Местная сволочь-следователь. Наталья вздохнула, смотреть на улицу больше не хотелось. Переведя взгляд вниз, она обнаружила, что на ней так до сих пор и нет туфель. Она удивлённо подвигала пальцами на ногах, чтобы в этом убедиться. — Эй! — позвала она. — А где же? — Не волнуйтесь. Её пара бальных туфель возникла прямо перед носом. Их держал в руке какой-то мужчина в форме, губы его... Прозашедшиеся в обоятельной улыбке были измазаны чем-то синим. Туфли ваши мы реквизируем, дабы тщательнейшим образом изучить, потому ж как э, улики-то ценнейшие и для протокола необходимы. Не извольте волноваться. Всё оформим в лучшем виде, в целости и сохранности. Но начала была Наталья, однако городовой уже ушёл. А что ж? Донесся позадиний её голос.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 Наталья замерла. Все слова, что она хотела сказать, вылетели из головы. Семеницка раздался вдруг твёрдый голос. К ним подошёл тот самый человек, теперь уже с небрежно перевязанной рукой. Позвольте вас кое о чём спросить. Ваш спутник уже показал мне записку и устройство Кузова. Но есть ещё один вопрос. А вы, следователь Инсаров? Ну как же, акнула Наталья. Тот самый, такой молодой, а ещё говорят, вы лицом страшный котелок никогда не снимаете. Выходит врут? У него голова не стандартная. Не весь откуда взявшийся городовой с испачканными губами подмигнул ей, засовывая в карман револьвер испачканный снегом. Я тут в государственную собственность собираю, чтобы не пропало. Не обращайте внимания.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 Земляникинской зубы выругался. Инсаров развернулся, чтобы уходить. "Погодите", крикнула ему Наталья. "Но откуда вы всё это неужели? Правда, что ли? Там про вас говорят?" Инсаров повернулся к ней, приподняв бровь. Глаза его разномастно сверкали. "Э, что, простите?" переспросил он. "Ну", Наталья смутилась о том, что вам сам дьявол помогает. "Вот как?" Инсаров покачал головой.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 Инсаров поблагодарил и побрел к ступеням. Остановившись у дверей графского кабинета, он вздохнул, а затем плечом толкнул тяжелую створку и вошел внутрь. — Батюшки, Петр Дмитриевич! — воскликнул, вскакивая на ноги Сивушкин. — Так вы не в больнице? Я ж настоятельно их просил... — Я был в больнице вместе с Чашниковым. — Сделал там все, что хотел, — сказал Инсаров. — Хотя присесть бы не помешало.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 Потому-то я и задержался. Так бы пришёл раньше. Да что вы пришли, граф ударил кулаком о столешницу. Вам бегать надо было, а теперь можете хоть ходить, хоть ползти. Никакого толку, все уж мертвы. По вашей вине, сказал Инсаров и Беккер Осёкся. Похититель использовал ваше наплевательское отношение к чужим судьбам и чувствам, чтобы похитить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 Севушкин также начал приподниматься из своего кресла. Рука его поползла к кобуре. "Нет", покачал головой Инсарв, и Севушкин тотчас, расслабившись, бухнулся обратно. "Вы не имеете к похищению никакого отношения, но и к скорому выздоровлению нашего графа тоже. Что вы имеете в виду? Вы знали о полушню не потому, что следили за светскими новостями, а потому, что полушня также посещает вас". как известного практикующего специалиста в области лечения сифилиса. Его лицо, засыпанное пудрой, говорит о том, что его болезнь протекала серьёзнее, чем у графа, однако ж и он смог остановить течение болезни и даже подумал о женитьце. Чему вы однако были необыкновенно рады, насколько я помню. Видимо, вы считали, что болезни ещё осталось в его организме. Доктор Криво улыбнулся, но ничего не ответил.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 Одавалось лишь сдерживать её последствия, но затем в один миг оба чудесным образом почувствовали себя хорошо. При этом, что Беккер, что Полушня, судя по записям, стали халатно относиться к принятию медикаментов. Это означает только одно. Инсаров аккуратно положил листы на стол перед Беккером. Они нашли доктора получше. Граф с ненавистью смотрел на Инсарова, затем опустился на своё кресло.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 и принимал всё, что он присылал. Встречались только единижды. Тогда он попросил меня отдать ему часть конюшни и предоставить в его пользование лошадей. Откуда ж я мог знать, что он там в сарне устроит, а моими родовыми лошадками будет их Он покачал головой. Такое горе, такая растрата. Мы конюшни погибли люди, сказал Инсаров. В том числе и ваш слуга. И что У них вместе взятых родословная была меньше, чем у одной единственной гнедой. Их работа была защищать нас от убийц. Вот они и выполняли. Сивушкин осклабился и взглянул на стоящих у шкафов и полицейских. Те уже давно перестали копаться в бумагах и теперь хмуро разглядывали графа. Так или иначе, сказал Инсаров. Он добавлял вам в лекарство, также и смесь седативных веществ.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 случайная, которых должны были выбрать именно вы, дабы вам казалось, что и первых четырёх людей выбрали вы сами. Отсюда и ваш список на столе. Первых четырёх сверху списка вы обвели кружками сразу, как только написали, а потом долгое время не могли выбрать третью пару. И всем жертвам вы прислали собачьи маски вместе с приглашениями, чтобы ваши сообщники могли безошибочно определить их и даже на маскараде.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 Но одного из Uber не придумал, а именно величины трусости падшего человек. Инсаров тяжело поднялся и, подойдя к купцу, втянул носом воздух. От вас всё ещё воняет перцем, сказал он толстяку. А точнее, перцовой настойкой для отгона собак, которую можно купить в порту или у некоторых извозчиков.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 Не предупредив никого об этом, потому им достался кузов из перевозки собак, в который доставили деревянную коробку с настёганным псом. Я думаю, они даже не успели очнуться и отойти от наркоза. Пёс сожрал их ещё спящими. Наш злодей, наверное, хотел просто оставить их у конюшен. Ему не хватало транспорта, чтобы увезти ещё один кузов в безлюдное место. Да только контрабандисты всё спутали и оставили у конюшен кузов с Земляникиным и Семеницкой, что и спасло им жизнь. Так что же, восклицал в наступившее тишье Асивушкин. Кто ж та сволочь, что всё это провернул? Да и зачем? Я скажу, полушня попытался встать на ноги, но стоявший рядом полицейский с отвращением надавил ему на плечо, и купец бухнулся на колени.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 «Марков!» — сказал потрясённый граф. «Ну, конечно! Ведь это сволочь, этот псарь! Он же говорил о нём! Он ведь и приказал выслать ему приглашение! Я ещё сомневался, что тут придёт!» «Он совершенно спятивший!» — подал голос Полушня. «Не поверите, чего он мне угрожал? Он постоянно звал меня на охоту, говорил, что травят сук, а его псы!»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 Тем не менее, он постился во все тяжкие, стал пить и играть, был отчислен из университета, затем подхватил от проститутки сифилис. Таким я его и узнал. Он, кажется, винил во всём всех, кроме себя. Но он перестал ходить ко мне уже несколько лет. Он постоянно ходил в одну еврейскую аптеку. Одал голос полушне. Там я его и повстречал. Он попросил у меня список пациентов Ворошкина. А когда я достал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 запряжённый целый свадебной тройкой с бобенцами. Так что я пришёл сюда, чтобы забрать графа на опознание главного преступника. Но ну и надо было подождать, пока привезут этого, кивнул Инсаров в сторону полушни. Я готов. Граф поднялся на ноги и потянулся к вешалке. уж я за дам этого негодяю. Вы никому ничего не зададите, сказал Инсаров. Вы поедете на опознание под конвоем, а затем будете сопроведены в участок, где вам предъявят обвинения в сговоре и похищении. Я я была опён. Только когда соглашались на это, выбирали жертв вы в полном здравии и почти трезвом уме, так что на вашей совести как минимум двое убитых. Севушкин? С большим удовольствием, Пётр Дмитриевич. Городоев вскочил на ноги и обойдя стол, взял графа под локоток. Теперь мы с вами вот так будем ходить, Ваша Светлость. Да как вы смеете, я вас а будете противиться? Я вам руку из плеча выдерну, улыбнулся Сивушкин. Граф Асёкся моргнул и весь как-то стушевался. Господа, сказал он,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 — Это, в вашем понимании, любовь. — Да что ты понимаешь, щенок! Граф рванулся вперед, но Сивушкин крепко его держал. — Свою жену-то бросил подыхать одну-одинешеньку, пока ее... Чернильница ударила по лицу графа и лопнула, заливая синим его усы и щеки. Бекер отшатнулся, зажимая ладонью разбитую скулу. Сивушкин с укором посмотрел на поднявшегося на ноги Инсарова.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 даже если они уже мертвы. Этого не вам решать, Пётр Дмитриевич, раздался голос человека в пенсне, томный и вкрадчивый, будто он говорил с любовницей. Дело серьёзное, и вызвало внимание многих учёных мужей. Особенно им интересны способы контроля разума людей и животных, и то, как молодой человек, отчисленный с учёбы, смог единолично создать такие удивительные вещи. Удивительные? Инсаров шагнул к нему, Вам кажутся удивительными такие мерзости? Не мне, улыбнулся незнакомец, мягко и смущённо. Но многим учёным мужам хватит про своих мужей, махнул здоровой рукой Инсарв. Вы, кстати, не представились. Всё верно, кивнул незнакомец и отвернулся. Я не представился. Некоторое время стояла тишина, прерываемая вознёй Беккера, которому полицейские не церемонись вытирали лицо тряпкой. Незнакомец потерял интерес к Инсарову и теперь изучал какие-то бумаги. Пойдёмте, Ворошкин потянул следователя за рукав. Не по вам он, оставьте. Инсаров сжал зубы, несколько раз кивнул, а затем, развернувшись, направился к дверям. Вдвоём они спустились вниз, где в широко раскрытые двери поместье заглядывало январское новое солнце, освещая деревянные полы восколках стекла.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 Вверху по лестнице загрохотали шаги. Сивушкин, насвистывая, вёл под локоть графа, перемазанного чернилами. Нашли, улыбнулся Инсаров и высвободил рукав из старческих пальцев, указал на Беккера. Но как же так? охнул старичок. По графу? Навивает мысли, не правда ли? с нажимом спросил Инсаров.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 Именно похищение, чтобы у него появилась хотя бы возможность заговорить с ней. Ему нужно было подставное лицо, чтобы явно и однозначно принять вину на себя. План был громоздк и безумен, пожалуй, но как раз в той мере, чтобы сработать как надо. Но кое-чего он всё-таки не учёл. Джильда наконец отстранилась от него и снова принялась за еду.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 Как долго? Он опустил руку, нашарил внизу что-то рваное и склизкое, затем силой вырвал это и проглотил, не прожёвывая. Мы, проговорил он с улыбкой. Я же успели поголодать. Двери фургона открылись, впустив внутрь свет и людские голоса. Он повернул к ним своё лицо, запачканное в крови.